Глава девятнадцатая В дверь постучали. «Полюшка, ты уже оделась?» — раздался голос отца. «Ты знаешь, что у нас гости?» «Да, батюшка, оделась. Заходите!» — откликнулась я. «А про гостей Настя доложилась?» Князь открыл дверь. «Ну, коли так, то пойдем знакомиться». «А кто к нам пожаловал, батюшка? Пришлось мне поинтересоваться самой». «Мой старинный приятель — генерал Петр Ратиевский. Да не один, а с сыном. Он тебе понравится. Очень милый мальчик, притом умненький. Числительные науки все как есть изучил. Только недавно закончил инженерную школу, а уже подпоручик». Я еще раз взглянула в зеркало. «Хороша ли?» Затем взяла князя под руку. «Идемте, батюшка». Приподняв край длинного платья, я аккуратно шагала по укрытой бордовой дорожкой лестницы, отчего-то думая о том, что никакое новое знакомство ни с одним мужчиной не сможет заставить меня хотя бы на минуту забыть о человеке, который словно предназначен мне самой судьбой. В зале на чепендейловском диване сидели два офицера. Завидя нас, они встали. Тот, что постарше, возраста моего отца, брюнет с аккуратными усами, слегка тронутыми проседью, был одет в богато расшитый золотым голуном мундир из дорогого сукна изумрудного цвета. Шею его окутывал белый галстук, а с правого плеча спускался триколорный шарф с кистью, завязанный на левом боку узлом, ниже которого поблескивал желтым металлом эфес-шпаги. В руках офицер держал треуголку с пышным плюмажем. Второй действительно почти мальчик лет семнадцати был одет похоже, но гораздо скромнее. Кафтан с довольно узким голуном, кисть шарфа и фесоружие серебряные, а шляпа без плюмажа. «Дозволь, разлюбезный Петр Федорович, представить тебе дочку мою Полинушку», начал Рахманов. «И ты знакомься, Полюшка. Это драгоценный друг мой, генерал Петр Федорович Ратиевский». Я присела в книксоне слегка наклонив голову. «Ой, да и раскрасавица же она у тебя! Право слово!» Кажется, искренне восхитился мной генерал. «Как же ты мог такую прелесть ото всех столько лет прятать? Да и вижу я, что очень уж похожа на матушку, душеньку твою Лауру. Это она ведь имя такое красивое, на европейский манер дочурки дала». И, не дожидаясь ответа, добавил. «Но только вот запомни уже, наконец, не генерал, а генерал-вагенмейстер». Что ж, каждый раз поправлять-то тебя. Мне показалось, что последнюю фразу генерал... Мейстер, или как там было правильно, произнес слегка смущенно. Но прости, брат, — улыбнулся князь. Мы всех-то белев про ранги пока месть не выучили. Но дай же мне и молодежь друг с другом познакомить. — Да что ж тут эдакого? а Али мы политессу не знаем, — перебил отца приятель. — Сейчас я всех всем представлю. «Знакомьтесь, милая Полин!» — произнес он мое имя с французским прононсом. «Этот юноша мой сын Дмитрий. Митя, как ты уже понял, это дочь Ефима Никаноровича, Полина. Ну вот, собственно, дело и сделано!» Рахманов только рукой махнул. Митя поклонился мне, я повторила свое приседание для него. И все мы, присев, перешли от церемоний к обычной беседе. «Скажите, Петр Федорович, а чем приходится заниматься генерал... мейстеру?» «Мне хотелось узнать, что это за новое слово». «Вагенмейстеру», — ничуть не обиделся девичьей неосведомленности генерал. «Ну, это, душа моя, такая работа, что приходится заправлять всей армией обозами, по-военному говоря, фурштатами. Кому куда и что доставить, как снарядить, да как в должное место проследовать и где в пути останавливаться?» и чтоб все вовремя и без потерь. Тут тебе охрану обеспечь, и за маркетантами проследи, чтоб солдатики ни в чем не нуждались, ни на постое, ни в бою. Все моя забота. Опять же, наперед требуется, где дорогу починить, где гать проложить, а где и мост устроить. Я вон на Дмитрия своего инженерному делу отрядил обучаться, чтоб в этом-то было на кого положиться». Но он меня не подвел. Все, как есть науки, в школе своей превзошел. Ой, тут же переключилась я на юношу. А какие же науки вам преподавали, Дмитрий? Тот, зардевшись от женского внимания, теребя пальцами край треуголки, стал отчитываться. Мы изучили арифметику или науку числительную, что Леонтий Филиппович Магницкий сочинил, а также книгу «Геометрия. Славянские землемерия». «Нам преподавали все циферные науки, что служит не только умозрительным расчетам, но главное — к практической пользе, равно в торговле и строительстве, артиллерийском ли, навигатском ли деле или при возведении фортеций». «И теперь, стало быть, вы подпоручик», — заключила я. «Это если по-старому, а согласно новой табели о рангах, унтерлейтенант. «Но главное, что не Фендрик» улыбнулся Петр Федорович, потрепав сына по волосам. «Фендрик, Фендрих, Фенрих, от немецкого «Фендрих», знаменщик. Чин или воинское звание в вооруженных силах некоторых государств». «А служите вы в каком-либо инженерном полку?» — решила я выяснить напоследок. «В артиллерийском», — уточнил Митя. «В инженерной команде. Нет у нас пока отдельных инженерных частей». «Правда, говорят, что Петр Алексеевич собирается скоро обособить нас от артиллерии. Ну, это бог весть!» «Гляжу я, Ефим, Полиночка не в мире девичьих грез витает, а все больше радеет кратному делу», — ухмыльнулся генерал. «Да она и так, и эдак», — развел руками Рахманов и вскинулся. «Да что ж мы не по-человечески сидим, Петя? Давайте-ка стол накроем. Нам с тобой по чарочке за встречу». «Ну и детей угощением не обделим, правильно?» «Верно говоришь», — засмеялся Петр Федорович. «Служивый ребенка не обидит». Господа офицеры наконец-то расстались со своими шляпами, положив их на у стены, и мы уселись за стол. Князь вызвал Ксению, дал ей необходимое распоряжение, и буквально в считанные минуты стол был накрыт. Причем горячие блюда оказались с пылу с жару, а то, чему полагалось быть прохладным, было охлаждено. Видимо, прислуга держала все наготове, ожидая только нашей команды. Еда была вкусной, и все с удовольствием принялись за нее. Так что на некоторое время беседа почти прервалась, если не считать обычных застольных реплик типа «А вот еще попробуйте!» «А из чего сие?» И «Это просто волшебно!» Наконец, после очередной чарочки, разговор возобновился. Батюшка ударился в воспоминания. «А помнишь, Петруша, как мы с тобой в первый раз повстречались?» «Как забыть, Ефим! Эх, и молоды мы с тобой еще были! Вот как-то раз вызывает меня, стал быть, сам Петр Алексеевич. А где же он теперь, спрашиваю? Куда мчаться?» в Слободе немецкой, говорят» как обычно, отдыхают. Ну, думаю, не понять ничего. Коли царь-батюшка отдыхать изволит, так зачем я ему надобен? За какой такой нечаянной надобностью? Но размышлять некогда, поскакал. Вбегаю в палаты Лефортовы, там, как положено, все привычное царево окружение за столом. Пир горой, в общем. Петр Алексеевич меня на пороге завидел. «Иди, — говорит, — садись сюда» и стул подле себя ставит. А я смотрю, все лица вроде знакомые, а под другую руку от благодетеля нашего кто-то новый угощается. И царь-батюшка к нему вроде как благоволит, сам в кубок зелена вина подливает. Ну, думаю, дела. Кто же это таков? А Петр Алексеевич как бы мыслям моим отвечает. Вот, познакомься, Петя, это Ефим Рахманов. «Ты не смотри, что князь, а хороший человек!» Удружил царю. «Да что мне, всему отечеству нашему!» И снова ему из кувшина серебряного буль-буль-буль. И узнаю я, что хороший человек пригнал солдатикам нашим, которые, ох, как нуждались тогда в амуниции до продовольствии и, проще сказать, в чем нужды не имели. В общем, предоставил он целый обоз товару. «И чего ж там только не было!» «Так что, Петя, — молвил наш батюшка, — назначаю тебя главным обозным. Принимай князя в подарок, да постарайся все на фронт без потерь доставить. Исполнишь — чин тебе особое посля придумаем. А князь еще обещался расщедриться. Так что работа тебе будет». «Да, знатно мы тогда погуляли. Да с царевым-то благорасположением!» — заулыбался Рахманов, поглаживая бороду. Генерал посмотрел на него внимательно. «А ты, Ефим, вся с бородой разгуливаешь, как в прежние времена. Тогда-то еще указа про бороды не было. А теперь-то зачем рискуешь на гнев самодержца нарваться?» «Так ведь я пошлину зато плачу исправно». Он достал из кармана медную монету. «Вот бородовая копейка». Продемонстрировал он ее нам. Да и потом сначала Петр Алексеевич на мою вольность сквозь пальцы смотрел. А затем, когда налог непомерный ввел, я все больше у себя в глуши отсиживался. А если в разъездах приходилось бывать, то в столицу не заглядывал. Ну а теперь-то нынешние пятьдесят рублев на год чего бы не заплатить. Эх, негромко сказал Митя, это ж аккурат мое жалование. Ну вот, Митюш, считай, что борода Ефима Никаноровича тебе и платит, иронично заметил генерал. Тут разговор перешел в экономическое русло, в котором Рахманов чувствовал себя как рыба в воде. Такой вот каламбур сложился в моей голове. Все стали жаловаться на дороговизну жизни. Как это можно, чтобы фунт сливочного масла стоил 11 копеек, пуд сала 3 рубля и целых 5 рублей, всего-то 8 пудов соли? Я было заскучала. Но мужчины заговорили о военных делах, и я встрепенулась. А скажите, Петр Федорович, вы же постоянно получаете донесения с фронту? Ну, протянул генерал, мне постоянно докладывают о том, что касается непосредственно снаряжения и передвижения фурштатов, о перемещении армии нашей и противника. Но в генеральный штаб, при котором я состою, безусловно доставляется донесение обо всем. Я подпрыгнула на стуле и взглянула на Рахманова. Тот, понимающий, кивнул мне и произнес. «Видишь ли, Петр Федорович, дочку мою интересует некая особа в офицерском чине, состоящая на службе в полку, которая сейчас участвует в боевых действиях. Так вот, не мог бы ты как-то посодействовать в том, чтобы сообщать нам известие об этой части?» Генерал в задумчивости постучал пальцами по столу. «Да, собственно, почему нет?» Думаю, я могу это организовать. Буду посылать к вам одного из моих денщиков, как только что-то будет появляться. Спасибо, спасибо, милый Петр Федорович!» Я благодарственно сложила перед собой ладушки. «Ну вот и славно!» — удовлетворенно произнес князь. «Давай-ка мы с тобой, Петя, выкурим по трубочке, да в шахматишки перекинемся, а детей отпустим, пусть развлекаются по-своему». Тут я вспомнила, что обещала Авдотье прогулку. Папенька, — решила я осовременить прежние обращение к батюшке, — а дозволь нам с Авдотьей взять экипаж и прокатиться по городу. Мы далеко ездить не станем, и Настасью с собой возьмем, чтобы тебе спокойнее было. Она и места нам покажет. Тогда уж и Дмитрия не забудьте. Что же он один скучать тут станет? Опять же, под защитой офицера вам еще надежнее будет. «Езжайте!» Я повернулась к Мите. «Дмитрий, подождите нас здесь, мы скоро спустимся!» И побежала наверх.